Глава 6. Хозяин пилорамы, которого все называли Мерза, принял двух представителей интеллигентной прослойки не очень дружелюбно и достаточно насмешливо. Кого я вижу? Кого я вижу? Как хорошо, что школу и ПТУ я уже закончил, поэтому не послать ли мне вас обоих сразу и в три слова, куда поезда не ездят? Двое угрюмо засопели, а Мерза задумался. Выгнать их было недолго, но станкам обслуга нужна, да и бумаги всякие, а доверять нельзя. Надо бы приручить их малость, на поводок взять. Вытерев потный череп расшитым полотенцем, оно взялось у него оттуда же, откуда и новый тракторный движок, Мерза помял, пощупал сидящих красноватыми на выкате глазами, отчего двое немедленно встали и сказал "Старошку, без зарплаты». За кормежку и одежку. Тут Мерзак рякнул от удовольствия, предположив наличие внутренней рифмы в последней фразе. Складно получилось? спросил он, придавив взглядом Алексеева. Тот посмотрел на Бероуза и ответил. Складно.